Глава тринадцатая. Как бы рацизм. Критика для ленивых. Фабрика мемов убийц. Слепой водила знает дорогу. Немного яда для профилактики. Мир не дурак. Скромность и снова скромность. Коротко и зло. Возвращаясь к нашим мышлениям, центром там, вероятно, будет логическое мышление, понятое не классическим образом то есть не столько упражнение в формализме, сколько основание логики реальной науки. Сформулируем основной вопрос так понятой философии. Как обрабатывать поток входящих эмпирических данных, а также как организовывать этот поток и что вообще считать данными, чтобы получать сильные работающие модели? Собственно, этим и занимается наука. В первом приближении это работает по поперу, как мы и описали чуть ранее. Не отрицая попера, во втором приближении это работает по Байесу с учетом вероятностного характера всего чего угодно. Грубо можно сказать, что это современный попер плюс современный теорвер. Хоть я жил с трейдинга, построенного на формальных моделях несколько лет, Все же недостаточно математик, чтобы вести такой курс, хотя он ближе к центру нашего мерка. Как ни странно это звучит, я работал полуинтуитивным математиком. «Сколько будет 0,2 плюс 0,3?» Ну чую, что пол-литра, а доказать не могу. «Вот и я, как Петька из анекдота, нутром чую, что работал как образцовый боисянец, иначе в этой сфере худо с деньгами, а доказать не могу». Да и не особо стремлюсь. По особенностям темперамента я ленивый и образование Я ленивый, как сказано, потому и гуманитарий, чтобы лишний раз не вставать. Мне было бы ближе то, что зовется критическое мышление. Можно назвать его также рациональным, но взятым с негативной стороны. Если вы чувствуете, что глобально за светлую сторону, но дело ваше темное, даже злое вам сюда... Давайте, чтобы не путали мою версию критического мышления с особо просветленным сатанизмом, немного объяснюсь. Проще всего взять некое состоявшееся сообщество, например, то, что вокруг Элиезера Ютковского, сайт Лес Wrong, их идеал. И дальше найдите десять отличий, или хотя бы одну, при том, что это ближайшие братья по разуму, кто бы спорил. Давайте найду три. Один. Они конструктивные ребята по настрою. А давайте придумаем как? Придумаем — это хорошо, но это уже творческое мышление. И это предмет, который изучают за стенкой в соседней аудитории. Против него ничего не имеем, кое-что даже умеем. В молодости, не особо приходя в сознание, я написал несколько книг-прозы, их даже где-то издали. Но мы сейчас в другой комнате, здесь не таинство рождения, здесь режут насмерть. Одно из главных призваний рационалиста — здесь и сейчас создавать мемы убийцы. Ладно, давайте мягче. Санитары леса. И это повседневная практика того же Лес Wrong. У них отлично выходит. Все рационалисты делают это, только по-разному называют. Критика — это что? Это брось бяку. Еще 50 лет назад мы жили в условиях информационного дефицита, особенно в той стране, где я родился. Сейчас у нас гиперинформационное общество. Нет проблем достать какую-то книжку. Есть проблема, что предпочесть из сотен источников информации. С функцией сбора справится интернет-поисковик, но в культуре пока не очень с фильтром информации, которая вдруг стала много, очень много. Никогда столько не было. В этом большая радость и новая проблема. Вроде как с калориями. Никогда еда не была так доступна бедным слоям населения, как сейчас. Здорово, все наелись. И никогда еще ожирение не было глобальной проблемой. С информацией что-то похожее. Умный не тот, кто десять часов в сутки что-то читает в интернете. Умный тот, кто не тратит время на бяку. А кто ее знает? Бяку. Что это такое? Правильно, это должен знать рационалист. В частном случае это маркировщик Бяки. Сидит человек в кресле, ему приносят новую красивую теорию про то, как... Про главное, короче. Две недели не спали, обсуждали. «Унесите», — говорит человек из кресла. «Это не теория, а ерунда». «Что ерунда? Почему?» Вот он и объяснит, почему. Но это какая-то частная практика. В идеале надо придумывать такие идеи, которые сокращали бы поголовье идей в популяции. Сильно много их расплодилось. Выпустил идею на волю, и она пошла косить другие идеи. Представьте лес, по которому расползлась какая-то кривая гнилая живность. Пей целебную мочу. Все люди одинаковые, раньше жили лучше и прочее, как в мытищах под мостом видали Гитлера с хвостом. «Рациональность волчара, которая идет за стадом всего, что развелось в культуре, и таскает оттуда слабых особей. Не надо их жалеть. Ведь не человек для идеи, а идея для человека. Слабая особь, отравленная, тот, кто ее проглотит и переварит, испортит жизнь себе и окружающим. Не пожалеете, скиньтесь хотя бы на маленького волчонка». Короче... Рациональные мемы нарушают законы арифметики. Сколько будет, если сложить два ребенка и пять конфет? Два плюс пять равно два, а конфет не будет. Так и рациональность. Если в обществе тысяча мемов, как нам обустроить общество и туда запустить сотню рацио мемов? И если все пойдет хорошо, то идей будет не тысяча сто, что и требовалось. И не надо жалеть, что культура оскудеет. Много нового и прекрасного, а также опасного, плохого, не понять какого, каждый день сейчас рождается просто по ошибке. Иванов не так понял наследие Петрова, и одной метафизикой в мире стало больше, или направлением искусства. Кто их, Ивановых, Петровых, знает? Наконец, в лаборатории творческого мышления у нас рожают осознанно и по плану. Два. Мы верим стохастичности больше, чем полагается типовому рационалисту, а проектности меньше. Там, где прогрессивный проект застрянет, эволюция все равно пролезет. Мы хотим вместе с ней. Под типовым рационалистом мы по-прежнему понимаем усредненный портрет обитателя Less Wrong. Он нам нравится, и это отличная реперная точка, она же печка, от которой танцуют. Что значит «стохастичность»? Как у многих ученых слов, здесь могут быть разные значения. Мы сейчас про то, которое, например, у Грегори Бейтсона. Там «стохастичность» — это случайность, но не совсем. И это не совсем принципиально важно. Это то, чему так удивляются верующие в Бога, когда они могут понять, как «весь живой мир возник из ничего». Живой мир возник не из ничего, он возник из стохастических процессов. Обычно наши оппоненты в этом споре говорят, что и миллиард обезьян, если их посадить за клавиатуру, за миллиард лет не напечатают войну и мир. Сами по себе — нет. Но эволюция больше походит на обучение с учителем, чем на бросание игрального кубика до скончания века. Игральный кубик будет в случае обезьян самих по себе — Но если миллиард обезьян будут печатать не текст книги, а текст кода, который пишет книги, и их будут поощрять за успехи и убивать за движение не туда, за миллиард лет все у них получится, и даже намного раньше. Выживут только обезьяны-программисты. На эту тему написано много книг, начиная с Ричарда Докинза. Не будем повторяться и растекаться. То, что вопрос еще не закрыт, объясним разве что тем, что кому-то по религиозным соображениям тяжко читать определенные книги. Вернемся к стохастичности В нашем смысле это случайность с отбором. Маленький ребенок может в речи и поведении тыкаться случайным образом, но мир и любящие родители довольно быстро направляют процесс куда надо. Одна случайность вредная, из-за нее влетает. Горячая – жжется, а мама сердится. А другая случайность – Какая надо случайность, и быстро перестает быть таковой, переходя в ряд устойчивых паттернов поведения. Так вот, все мы, как эволюционные существа, такие дети. Можем тыкаться куда угодно, пожалуйста. Гены мутируют без всякого плана, да и мемы возникают. Будем честными от балды. Но в случае чего нас поправят, иногда выдав сладкое, иногда жестко, в случае крайне неудачной случайности, мы умрем. Отбор идет по принципу роста знания. Здесь не надо ничего доказывать. Знание адаптирует по определению. А что нас адаптирует, то и знание. Умирать не хочется, а хочется сладкого. Делать нечего. Мы умнеем, знание растет. Все вместе это эволюция. Мы сейчас, пожалуй, упрощаем, но в допустимых пределах. «Миллиарды лет все было в руках такой слепой эволюции, и по итогу все хорошо. В результате возникли мы с вами. И если мы еще не самоубились с горя, то находим этот результат удовлетворительным. Кому сказать спасибо понятно. Точнее, чему». Между тем, типового рационалиста слепота эволюции скорее пугает. «Представьте, что вы едете в машине по незнакомой дороге, а за рулем слепой шофер. Как тут не испугаться?» Очень просто не испугаться. Если вы знаете, что шофер ведет 4 миллиарда лет и все еще живы, вероятно, слепота ему не помеха. Возможно, он видит третьим глазом так, как вы не увидите своими двумя. А возможно, ведет не он, а бортовой компьютер или чей-то промысел. В любом случае, расслабьтесь. Это нормально лететь по прибору. Если статистические массивы говорят одно 4 миллиарда лет, а глаза видят другое, Батюшки, он слепой, как крот! Не верьте глазам своим! Закройте их и расслабьтесь!» Но типовой рационалист весьма напряжен. Он рисует слепую эволюцию в образе злобного Ктулху. Сам видел лекцию на Лес Wrong с отлично нарисованным Ктулху в этой роли. И полагает, что это одна из сил глобально играющих против нас. Добрых, разумных и человечных. И надо ее как-то обуздывать. В частностях, надо обуздывать. Нам досталось от эволюции много рудиментов, в мышлении, без которых лучше. Про это еще будет впереди. Но вначале отметим, что глобально ктулху за нас, если вы понимаете, о чем я. Недооценивая благосклонность к нам мироздания, такой рационалист часто переоценивает реализуемость наших проектов теории все проекты обычно удаются. Однако, как известно, на практике между теорией и практикой больше разницы, чем в теории. Про это тоже написано много прекрасных книжек, не будем пересказывать. Начать можно со слова «антихрупкость» и «носима талеба». Правильный рационализм – змея, который жалит и себя, чтобы оставаться в хорошей форме. Рациональность — это сомнение, в том числе в мощи самой рациональности как подхода. Тогда подход, врезавший для профилактики сам себе, будет максимально эффективен. Если забыть про это правило, будет гиперрационализм, гиперлогоцентризм. Кажется, что разумного стало больше, а на самом деле мы уже парим над землей в полумистическом состоянии. Смотрите, например, построение Гегеля или Фихта. Все уже в курсе, мы не любим немецких классиков. Но надо же пояснять, за что. Переоценка разумности неразумна. Если вам показалось, что мир постигнут в абсолютной идее, попробуйте заняться чем-нибудь практическим, желательно тем, где возможно потерпеть неудачу. Может быть, вас отпустит. В одном пункте одно из оснований, есть и другие – Недоверие к любому социализму в любой концентрации, от СССР до демпартии в США. При этом, насколько знаю, американская аудитория less wrong в массе голосует за демократов. Возможно, она это делает, лишь бы не голосовать за республиканцев. И обычно это нелегкий выбор. Старые глупости консерваторов против чуть менее старых глупостей социалистов. Хотя на их сайте есть статья Скотта Александра про то, что кроме племен красных и синих, цвета республиканцев и демократов, есть еще серые, почти без глупостей. Но да ладно, как говорится, нам бы и их проблемы. Со вторым нашим пунктом связан третий. Три. Спасать мир не обязательно. Сам спасется, чей не дурак. Лучшее, что вы можете сделать для него, разберитесь с собой». Эволюция так устроена, что, оптимизируя по себе, очень сложно успешно оптимизировать против мира. Будь это проще, мир уже не выжил бы. Очевидно, так было в живой природе. Менее очевидно, но в цивилизации та же штука. Как и почему так устроено, стоит написать отдельную книгу, но многие уже написаны. Ключевое слово — либертарианство. Кроме того... Решая лишь за себя, проще получить обратную связь. Эксперимент на себе проще начать и закончить, чем на всем человечестве или даже малой группе. Масштаб задачи, полнота контроля, вопросы этики. Все за то, чтобы лишний раз не трогать большие массы людей. Выходит, какая-то темная сторона рациональности. Негативность, хаос, эгоизм. Но скажем то же самое по-другому. Скромность быть всего лишь катализатором в естественном отборе идей скромность не переоценивать себя, доверять миру. И еще раз, скромность решать только за себя. И мы преувеличиваем различия. Два рационалиста всегда договорятся против третьей стороны, а если нет, с ними что-то не так, по меньшей мере, с одним из них. Но если кому-то такой рационализм кажется слишком особенным, можно обзываться. Мы даже сами придумали обзывалку «рацизм». Понятно, с каким плохим словом это рифмуется, но также понятно, что нацизм для нас всегда противоположен, как стрелка компаса, точно показывающая, куда нам наверняка не надо. Мы можем договориться с консерватором, например, против коммунизма, с коммунистом против религии, с верующим против постмодернизма, с постмодернистом против традиций, по ситуации смотря, что будет выглядеть большим злом. Но с нацистом мы не найдем, против кого дружить. Это абсолютное зло в любой ситуации. Поэтому уж с этим нас точно не перепутать. С предателями, ведомасонами, рептилоидами, возможно. Все они нам чем-то близки. Поэтому на слово «рацист» я бы не обиделся. Короткое, сильное, подчеркивает радикальность позиции.